Саммит начинается завтра. Сегодня по плану размещение в гостинице, отдых, знакомство с городом и прочее. С городом Родион и так был хорошо знаком, лучше некуда. Ностальгировать, бродить по улицам детства, звонить старым московским знакомым и предаваться совместным воспоминаниям – никакого желания. Он кое-как растолкал по ящикам свои вещи, принял душ – заказал на вечер столик в ресторане на первом этаже, потом взял такси и поехал в Зеленогорск. Обшарпанная улица, обшарпанный дом, обшарпанная комната, обшарпанная кухня, обшарпанная жизнь. «Это тебе, ма!» — он протянул пакет с целым ворохом одежды — Деловые костюмы, вечернее платье, блузки, юбки, жакеты, одних только джемперов штук пять. За эти восемь лет, проведенные вдали от дома, Москва стала казаться ему, как и всем европейцам, слишком холодным городом. Спасибо, Родик. Когда-то этим все и ограничилось бы. Легкий благодарный поцелуй сыну, пакет отставлен в сторону, продолжаем пить кофе. Да, были времена, когда хорошие вещи из Парижа не являлись для Светланы Мигуновой чем-то необычным. Сейчас она не удержалась, открыла пакет, заглянула внутрь, вздохнула, отставила в сторону. Версачи ковали, подумать только. Она нервно рассмеялась. «Настоящий? Кажется, целую вечность я не...» У нее дрогнули губы, заблестели глаза — «Самый настоящий Версач, ма!» — с преувеличенным энтузиазмом заверил Родион. «И ковали, и Армани, и остальное — все только настоящее, как ты привыкла. Бутик на Монпарнасе с белыми гиацинтами на витрине, помнишь? Ты рассказывала. И этот смешной администратор в костюме в полоску и с носом, как у генерала де Голля». «Он по-прежнему встречает гостей у входа и делает вот так...» Она склонила голову в комично-величавом поклоне. «Точно! И представляешь, он тебя отлично помнит! Твой размер, цвет глаз, прическу и все такое!» Сам подбирал одежду. Я ему только модели указывал. Даже послал куда-то своего шофера. Тот привез хорошенькую девушку. «Это, — говорит, — один в один фигура вашей мамы. Подгонял на ней кое-какие шмотки!» Уверял, что все сядет идеально. «Да уж», — сказала мать дрогнувшим голосом и отвернулась. Родион не понимал, в чем дело. Какая-то натянутость в разговоре присутствовала с самого начала, поэтому особой радости от встречи он не испытал, хотя, если честно, и не рассчитывал на нее. Отец ему был ближе и понятней даже в своих ошибках. С матерью все было сложнее». Родион встал, прошелся по тесной кухоньке, подошел к окну. У дома напротив, в такой же серой хрущевке, двое парней в спецовках грузили в газель мешки со строительным мусором. «Хочешь, иди примерь, ма. Я пока сварю еще кофе», — сказал он. «В другой раз», — сказала она, — «кофе я сварю сама. Тебе покрепче». Она встала, взяла со стола кофеварку, включила воду в мойке. На ней был старый халат, который Родик помнил еще по временам, когда они жили в доме на Боровском. Халат был ей явно тесноват, и только сейчас он разглядел. Только сейчас дошло до него, что мать сильно изменилась за прошедшие годы. Располнела, обрюзгла, даже стала казаться меньше ростом, будто события последних лет... Арест, тюрьма, разлука, конфискация, унизительные поиски работы, вбили ее в землю, сплющили, обезобразили некогда стройную девичью фигуру. Красавица Светлана исчезла. Она тоже стала обшарпанной. И ни одна из этих французских шмоток на нее, конечно, не налезет. Она это прекрасно понимает, он как идиот, будто специально иди примерь, вот влип, подумал Родион. Хотел приятное сделать, а вместо этого будто пощечину матери отвесил. Ему стало стыдно. Вдвойне стыдно, что она ютится в этой страшной зеленоградской квартирке с оцеревшим потолком, что эмаль на мойке облуплена, что кофеварка без ручки приходится брать двумя руками через полотенце, что сама она все это прекрасно видит и понимает, и тоже стыдится его, собственного сына. Он подошел к матери, обнял. «Хочешь, подберем тебе другую квартиру?» — сказал он. На садовом, у патриарших, неплохо, а я дам тебе денег. Она дотронулась до его кисти мокрой рукой. Все нормально, не беспокойся, и отстранилась. Спасибо, Родик. Я никуда отсюда не уеду. Сам подумай, здесь у меня работа, которой я так долго добивалась. Детишки у меня уроки берут, а там все с изнового придется начинать. Не хочу. Устала я. Ничего не хочется. — А как отец? — спросил он, отхлебнув свежего кофе. — Не знаю. Пишет редко и без подробностей. Два месяца назад был жив и здоров, если не врал в письме, конечно. Мать невесело усмехнулась. — Еще до всей этой шумихи? — спросил Родион. Она перестала мешать ложкой сахар в чашке. — Да, вроде бы. Письма ведь так долго идут. Ты, кстати, что об этом думаешь? О спящих этих о Любчинском с его «Сибирью-2010». «Я слышала, делом отца занимается ваша комиссия. Ты поэтому приехал?» Она внимательно смотрела на него, словно спросила больше, чем прозвучало на самом деле. «Нет», — твердо ответил Родион, — «я приехал на саммит». К отцу это никакого отношения не имеет. До меня и близко не подпускали бы к его делу. Я ведь лицо заинтересованное. Она кивнула головой, достала из шкафчика сигареты, закурила. «Я не знал, что ты куришь», — сказал Родион. «Там научилась». Поболтав спичкой в воздухе, мать бросила ее на кофейное блюдце. «Ну а шансы у него хотя бы есть?» — спросила она, выпуская в сторону дым. «Шанс всегда есть», — сказал Родион. Он не стал уточнять, какой именно это шанс. «Пусть думает, что хочет». Он решил не повторять ошибок своего отца.